Глава 14. Матвей поднял голову и посмотрел вокруг за туманенным взором. Он узнавал цветы зла. Камин в углу зала, который сейчас почти не горел. За столиками сидели редкие посетители, три-четыре человека. Вместе с Матвеем за тем же столом сидели двое мужчин, примерно одного возраста но казавшиеся полной противоположностью друг другу. Обоим было около сорока. Но если господин, сидевший прямо напротив Матвея, был безукоризненно выбрит в приталенном щегольском двуполом сюрдуке и даже небольшая залысина на лбу нисколько его не портила, потому что внимание к себе тут же привлекали его глаза, глубоко посаженные, внимательный к собеседнику и хранящий какую-то тайну под густыми навысшими бровями, то его приятель, сидевший справа от Матвея, был одет небрежно и выглядел неряшливо. Причем в его неряшливости не было нарочитости. Она выглядела естественной, так же, как и обрюзглость его фигуры. Он был в пенсне, с тонкой сигаретой в пухлых пальцах. Его лицо было лицом человека, неделями не выходившего из запоев. Матвей не сразу, но вспомнил, где он его видел. Вчера в собаке тот играл на рояле, отхлебывая с завидной периодичностью коньяк из бокала. Вход с инженерной был на этот раз открыт. Прямо на ступеньках, невзирая на холод, сидели двое, набросив на плечи пальто и играли в орлянку. Пробуждение Матвея не вызвало никакой особой реакции у собеседников за его столиком. Тот, что напротив, продолжал разговор, который они, видимо, начали довольно давно, судя по пустым бутылкам на столе, и часу, который Матвей интуитивно определил как утренний. При этом, как ни странно, обращался он к Матвею. Значит, Матвей участвовал в разговоре. Но как? Он не смог бы сейчас ответить. Память проведенной ночи начисто была стерта из его сознания. «Вот вы говорите...» — продолжал свою мысль Щеголь, протерев пенсне и надев его на нос так, словно это последний недостающий элемент сложного мозаичного панно. «Ковчег. Возможное спасение. Вы утверждаете, что через несколько месяцев начнется война с Германией, которая перетечет в революцию и гражданскую войну» и станет настоящим апокалипсисом для страны. И я вам охотно верю. Почему мне вам не верить? Вы человек молодой, а многие молодые люди наделены прозорливостью. Душа в них подобна чуткому флюгеру, который улавливает малейшие колебания ветра. Через стол до Матвея долетел запах одеколона этого денди, с оттенками смолы и кожи, В нем не было ничего приторно-слащавого, того, что так не любил Матвей в ароматах и винах. Перед мужчиной лежала раскрытая газета, которую он листал, не прерывая беседы, с видимым интересом. Перехватив взгляд Матвея, он сказал. «Да-да». Обозрение театров Ильи Осиповича Абельсона. «За 7 рублей в год вы получаете ежедневную информацию о театральных спектаклях, включая программки или бред том. Совсем недорого, на мой взгляд. А что прикажете читать? Санкт-Петербургские ведомости? Свободные мысли? Последний момент? Или, может, следить за курсами переложения? Немецкая марка, к примеру, стоит 46 копеек, а вы говорите о войне с Германией. Война экономик давно идет, и мы отнюдь не в проигрыше, Французский франк, 37 копеек. Доллар, правда, почти 2 рубля, возразите вы мне. Ну, да нам же не с американцами в самом деле соперничать. За океанские дела — это все далеко, молодой человек, очень далеко. А тут я точно знаю, кто завтра танцует в Мариинском. Преображенское, Кшесинское, Павлова или Ваганово — «Хотя мы здесь, собаки, все поклонники Тамарочки, она поистине неподражаема». «Выпить, что ли, безумную чашку кофе?» — спросил в пустоту человек, сидевший на ступеньках открытой двери. Теперь он был к Матвею в полоборота, и Матвей узнал Пронина. «Мы с отцом лучше всех знали латынь в городе», — грустно заметил Пронин. «И что с того?» Что нам это дало? Лучше бы мы научились что-нибудь делать руками. «Что, например?» — спросил Пронина молодой человек, с которым тот играл в орлянку. Он был высокий, с продолговатой головой, и вообще во всей его фигуре было что-то продолговатое. «Не знаю, что-нибудь мастерить. А то, чем мы с вами заняты в пятом часу утра. Давняя азартная игра». «На в году вальня, як упаде монета, гербовым изображением чи зворотним?» «Как филологу, Владимир, я прощаю вам это зубоскальство по поводу моего происхождения, но только как филологу учтите, вот с Блоком позволяйте себе подобные шуточки, вы с ним в приятельских отношениях, в шахматы играете, учились вместе». «Над ним и шутите, а со мной?» Решительно Аданте». «Вы со мной согласны, граф?» Графом неожиданно оказался брюзгший пианист справа от Матвея. Он потер нос и неторопливо проговорил. «У господина Пиаста есть определенное право на, так сказать, саркастические нотки. Он все-таки имел смелость покончить с жизнью». «Если бы Анна Каренина, прежде чем броситься под поезд, наглоталась раскаленных углей, запивая их чернилами, у нее тоже ничего бы не вышло», — отрезал Пронин. «И хорошо, что не вышло», — отозвался вдруг Щеголь напротив Матвея. «Жизнь — не математическая задачка, чтобы предлагать подобное решение». «Вы правы, Михаил», — согласился Пронин. Когда я впервые прочел ваши крылья, я понял, что никогда не покончу с собой. — Почему? — поинтересовался Владимир, в голосе которого постоянно звенело напряжение. — Охотно скажу, почему Владимир вмешался в разговор граф. — Вы молоды, и мое объяснение может еще сослужить вам добрую службу. Во-первых, потому что это ужасно некрасиво. Это обезображенное тело. Это неестественно. Во-вторых, и в главных, тогда я понял, что все это жизнь, любовь, искусство удивительно прекрасные вещи, отказываться от которых невероятная глупость и чудовищная трагедия и ошибка, потому что красота существует независимо от того, какое участие мы в ней принимаем. Мы можем вычеркнуть себя из жизни, «И это пройдет абсолютно незамеченным. Мы только лишим себя всего этого. Что вы думаете, Матвей?» Матвей вздрогнул. Он никак не ожидал, что человек, которого здесь все называли графом, знает его имя. По всей видимости, за время, пока он тут, они уже успели представиться друг другу. Матвей почувствовал себя школьником которого вызвали к доске, а он не выучил урок. «Я думаю, чтобы покончить с собой, надо никого и ничего уже не любить», — пробормотал Матвей. «И вы абсолютно правы», — Михаил отложил газету и прямо посмотрел в глаза Матвею. «Любовь — здесь ключевое слово». «Вы говорили про ковчег», Мы все время возвращаемся к этой теме, она не может оставлять равнодушным со всем ее подтекстом, символикой. Так вот, я абсолютно убежден, Матвей, играв о контрар, думаю, со мной в этом согласится, что любовь и есть тот самый ковчег, которым вы тут бредите уже несколько часов. Только это если хотите ковчег на греческий манер. Мы же тут эллины, нам чужд монотеизм иудеев, их приверженность плоти, семени. Сама идея ковчега, о которой вы говорите, суть ветхозаветной избранности. Обратите внимание, в Ветхом Завете ни слова нет об искусстве, о красоте, только о преемственности, долгожительстве, избранности». От жизни нельзя ускользнуть, Матвей, притворившись, что твоя жена всего лишь твоя сестра, чтобы ее могли беспрепятственно пользовать у тебя на глазах, или построив огромную лодку, или оговорив с Господом особые условия. Но спастись можно, приобщившись к вечности, только так, приобщившись к вечности. Матвей Не перебивал собеседника, чувствуя, что он еще не закончил свою мысль. И тот действительно продолжил. То, о чем вы рассуждаете, все эти апокалипсисы, от которых нужно бежать, это как точка в конце текста. Природе же чужда сама идея финальности. Раньше я много размышлял об этом. Штруб, кажется, говорит у меня... Точно уже, конечно, не помню, но идея в общих чертах такая. Закон природы не в том, что дерево должно принести плод, а в том, что оно может принести плод, а может и не принести, а может и само погибнуть, так же справедливо и просто, как принесло бы плод. Приблизительно так. Поймите, война или голод или чума – Могут случиться или не случиться, это не важно. Мир вполне может не погибнуть от них, даже наш с вами мир, а может легко погибнуть и не от них, а от случайного насморка. Отчего погиб Коля Сапунов, талантливый, тонкий, чувствующий юноша, погиб у меня на глазах, когда мы катались на лодке в заливе. Ему еще цыганка когда-то давно предсказала смерть от воды, и с тех пор он рисовал все в синих цветах. Он рисовал воду, свою будущую смерть. Вот это, молодой человек, для меня истинный апокалипсис. Тот конец света, от которого нельзя уплыть, прихватив с собой все свое. Моншевалье, коньяк еще остался? — спросил граф. — Хоть залейся, возьми сам в буфете, — минорным голосом ответил Пронин. — Любите вы нагонять тоску? Надо чаще звать Будетлян, Маяка звать. Он бы вам показал конец света в натуральную величину. О-контрер пошел за коньяком, но по пути увидел рояль и свернул по направлению к инструменту. Скоро до Матвея донеслись хаотические звуки, гомообразный стук по клавишам, который, к тому же, претендовал на статус импровизации. Однако неожиданно для Матвея в глубине этой бессвязной какофонии вдруг стала зарождаться далекая, еле уловимая мелодия, необыкновенно красивая и хрупкая. Она понемногу, но чуть-чуть крепло росла, отвоевая у хаоса жизненное пространство Становилось все более выпуклой и узнаваемой И когда, наконец, Матвей готов был понять, запомнить Ухватить ее ускользающую и манящую сущность Игра оборвалась Игра, шумом отодвинув табурет Нетвердыми шагами поврел к буфету «Вот что значит гений», — негромко сказал Михаил Мы с вами сидим несколько часов, говорим, говорим, что, конечно, приятно. А Николай заиграл сейчас, и все стало яснее ясного, не так ли? У нас есть прочизна залитая солнечным светом. Мы идем туда, мы должны в нее вернуться. Путь этот, по определению, не может быть легким. Он лежит через туман и сумрак, но мы органавты. В этом смысл нашей жизни — отвоевывать свет у туманов и мрака, как эта мелодия сейчас отвоевала себя у хаоса. «Как отвоевывать?» — запнувшись, спросил Матвей. «Через искусство, любовь и красоту. Точнее говоря, через любовь, красоту и искусство. Так будет правильнее». Граф вернулся к столу с бутылкой. «Эх, зачем только Могилянский дал мне денег на этот подвал?» Пронин был так безутешен, как будто случился пожар, и в огне только что погибло все, что составляло смысл его жизни. «Все к лучшему», — успокоил его Михаил. «Я бы хотел жениться на Тамарочке», — вдруг сказал Пронин. «Но она замужем за Мухиным. Подумать только за Мухиным». Она бы еще за Тараканова вышла. «Вы отстаете от жизни, Борис», — заметил Владимир. Карсавина уже несколько месяцев как с Генри Брюсом». «Вы зато ее опережаете», — буркнул Пронин. «С каким Брюсом?» «Начальник канцелярии в британском посольстве. Прекрасно говорит по-русски». «Может быть, оно и к лучшему». «Знаете, что Тамара выбрала в качестве подарка за лучший бал на выпускном?» — спросил Пронин. «Бальное платье?» — предположил Владимир. «А О, О контр был поглощен коньяком и ответил, не вдумываясь, больше для поддержания разговора. «Издание Фауста Гёте». «Вы это только что придумали, сознайтесь», — улыбнулся Михаил. Хотя не отрицаю, придумали красиво. Красивая легенда всегда сильнее жизненной правды. Мне ее брат рассказал, он историк, занимается средними веками, студент философского факультета, бывает у нас собаки, и не сказать, чтобы редко, у них вообще забавная семья. Отец был переплетчиком, поэтому Тамара с братом начитаны как... как кто? Не знаю, как кто, честно сознался Пронин. Короче, я немного читали. Мой отец не был переплетчиком, сказал Владимир, но я тоже много читал. Вы не балерина, Владимир, отрезал Пронин. «И этим все сказано. Вам как художнику дано большое счастье, Матвей. Вернулся к разговору Михаил. Вы можете творить из ничего, создавать из небытия. Это единственное, что мы способны противопоставить смерти. Это банально, но это так. Вам приходилось сталкиваться с ней? Со смертью? — спросил Матвей. Михаил утвердительно кивнул. Когда умерла моя бабушка, я ехал ее хоронить один в купе, никого из попутчиков. Я чувствовал, что все ближе и ближе к смерти» но потом словно вышел не на той станции. Понимаете, я не мог заставить себя сочувствовать надлежащим образом. Смерти вообще не надо сочувствовать. Я вам уже сказал, смерть и жизнь — это фактически одно и то же. Это такой же плод бытия, как и жизнь. Вот вы думаете, что вы сейчас живете, а на самом деле вы мертвы, Вы еще мертве вашей бабушки, Простите мне это сравнение. Для жизни недостаточно сидеть за столом и поглощать коньяк. Не этим она отличается от смерти. Нет, Матвей, я вижу по вашим глазам, что вы не живете, вы не дышите полной грудью. Сердце ваше не бьется с той чистотой, с какой оно бьется у ребенка, разворачивающего рождественские подарки». Не обманывайте себя. Если вы действительно хотите спастись, стройте настоящий ковчег из слов, образов и красок, ибо нет ничего прочнее этих материалов. Никакое дерево гофер не может сравниться с ними. «Не сходить ли нам завтра в Александрийский, Борис?» «К чему?» — грустно отозвался Пронин. Тогда судите мне 11 рублей 60 копеек. Позвольте, Кузьмин, это билетаж. Вы вполне можете обойтись седьмым рядом кресел за 2.30. Оттуда не видно сцены. И что с того? У меня нет для вас 12 рублей, так и знайте. А 2.30? И 2.30 нет. Так я и знал, вздохнул Михаил. «Искусство слишком дорого стоит в этом городе!» «Вы, — сказали Матвей, — что живете на петербургской стороне!» «Трамвай еще не ходят, но я могу составить вам компанию, пройдемся!» «Все равно нет никакого желания спать! Вы не против?» Матвей с радостью принял предложение. В этот раз у него уже не было ощущения, что он присутствует на маскараде. «А если его и лапошили, то что с того?» Ему это нравилось. Будь на то его воля, он проводил бы ночи напролет с этими людьми. «Прощайте, господа! Ауфидер Кузьмин надел шляпу. Зонт с длинной трости он использовал в качестве трости. «Мушка! Где моя мушка?» — причитал почти плача пьяный Пронин. «Мушка!» — заорал он в темноту. «Потерялась собачка!» «Найдется ваша мушка, Борис!» — успокоил его граф. «Всякий раз находится». Матвей с Кузьминым вышли в густой сумрак. Звезд не было, небо заволокло тучами. Казалось, навеки вечное. «Да, что-то такое висит в воздухе, Матвей. Пожалуй, я готов с вами согласиться. То ли война, то ли революция. И это прекрасно, моншер. Это прекрасно.